Глава 30. Бран Хитрец Голи мы расправились с охраной мага довольно быстро. Когда последний мечник рухнул с пробитой грудиной, Бран остановил расправу. Захотелось ему пленить мага и поговорить с ним. Если понадобится, то при помощи пыток. Удачу разжиться новыми знаниями грех упускать, и пусть подход к использованию дара у магов и колдунов, измененных существенно различается, однако взятый за основу тех или иных процессов идеи, можно и нужно заимствовать для развития колдовского направления в управлении энергией стихий. По вину и с приказу големы остановились, хитрец откинул на спину капюшон плаща, раскрывая перед магом свой истинный облик. «Так и знал, что имею дело с мутантом!» Вопреки ожиданию спокойно произнес маг и тоже обнажил лицо, оказавшись очень молодым человеком лет 25 на вид, не больше. Бран чувствовал, что спокойствие стоящего напротив мага напускное, но даже оно невольно вызывало уважение. Колдун ожидал другой реакции — мольбы о пощаде, обреченности во взгляде или, наоборот, ненависти и решимости бороться до конца. Хитрец на всякий случай приготовился активировать самый мощный щит, который был в состоянии создать. Большего и не требовалось. При худшем развитии событий големы успеют закончить начатое. «Сдавайся», — предложил измененный. «И вы гарантируете мне жизнь?» — Мак усмехнулся. «При соблюдении определенных условий, почему нет?» — пожал плечами Пран. «Например?» — ответишь на все возникшие вопросы и можешь идти куда захочешь. «Предлагаешь предать нанимателя?» Я на это пойти не могу. Если в гильдии узнают, они узнают, то исключат со всеми вытекающими последствиями. Сзади послышалось тяжелое поступь кромоверца. Только они при ходьбе издают столько шума. Хитрец не стал отвлекаться и оборачиваться, дабы не вводить в соблазн мага. Колдун и так знал, кто пожаловал под охраной голема. — Барон Ласкан собственной персоной, — маг слегка поклонился, но так, вроде отдал дань уважения, на деле будто отмахнулся от назойливого человека. — Что за персонаж? — вступил в разговор граф Ласкан, внимательно осматриваясь. — Мак, ваша милость, наемник, — коротко пояснил хитрец. — Пытаешься договориться, — сходу все понял барон. — И как успехи? «Только начали», — ответил колдун и немного отступил в сторону, отдавая инициативу в руки барона. Хитрецу стало любопытно, как поведет разговор Ласкан. Бран давно убедился, что и иномерянин тот еще пройдоха. Когда дело касается переговоров, на него вполне можно положиться. Может статься, что захватывать и пытать никого не понадобится. «Кто я, вы уже знаете. Назовитесь», — потребовал Ласкан. Мак Дайрин Орбан», — ехидно скривив губы, представился Мак. — Я так понимаю, что вы прислуживаете Жаресу Марграну, — обратился к нему барон. — Я никому не прислуживаю, я работаю по контракту, чуть более вызывающе, чем до этого произнес маг. — И ваша работа заключается в устройстве засад с целью ограбления и убийства невинных, — продолжал ласкан. — Вы знаете, что за разбой казнят через повешение? — Да как вы смеете, — наконец вспыхнул молодой маг. Хитрец, предупреждающий, кашлянул, обращая внимание Дайрина Орбана на три грамма огня над его посохом и на големов, готовых любой миг атаковать. — Тогда как понимать ваше нападение? Что это было, как не попытка ограбления? — сделал удивленный лицо Ласкан. — Мы действовали по приказу господина барона Маргрена. Он вправе действовать на своих землях по своему разумению, — Макс кривился презрительно, — и уж тем более имеет право препятствовать перемещению неизвестных военных отрядов, то принадлежащей ему территории. — Вот оно как! Все-таки Маргрен протянул граф Ласкан. — Да будет вам известно все, что нас окружает временно захваченные Маргареном мои земли. Я не признаю над ними чужой власти. В моем понимании именно вы агрессор и были задержаны при попытке убить законного владельца, коим себя считаю. — И мне наплевать на ваше мнение, — не дав раскрыть оппоненту рта, — продолжил барон. — Факт остается фактом. — Однако все это пустые разговоры, лично у вас большие проблемы в данный момент. — Вы можете выбрать один из двух вариантов — умереть ради жадного беспринципного негодяя, который по какому-то недоразумению родился владельцем, или встать на путь исправления, начав сотрудничать с нами. — Ах, какая речь! Браво, господин барон! Это, говорит, тот, кто очернил себя связью с мутантами? — Макс с превосходством посмотрел на Грава ласканно и произнес — Так что же мне выбрать, смерть сейчас или казнь от палачей гильдии за предательство нанимателя потом? Даже не знаю, дайте подумать. «Не дам!» — перешел на еще более резкий тон Граф Ласкан. Абран хитрец подумал, что, вероятно, зря уступил инициативу. Барон после боя пребывает в возбужденном состоянии и реагирует слишком уж прямолинейно, как бы беды ни произошло, и начал прогонять по каналам посоха оставшуюся энергию строя силовых линий конструкции для защитного заклинания. Это было непросто, учитывая, что приходилось удерживать в активном состоянии запитанную три грамму стихии огня, в любой момент готовую превратиться в огненный шар. Вместо ожидаемого спонтанного продолжения боя Бран услышал хихиканье, постепенно превратившееся в откровенный смех. Барон Ласкан смеялся от души и так заразительно, что не прошло и минуты, как к нему присоединился Мак Орбан. Хитрец глядел на двух людей, по сути, врагов, откровенно ржущих непонятно с чего, и удивлялся, как это могло произойти. На звуки прибежал Ларт, но, посмотрев на происходящее, убедившись, что Бран держит все под контролем, снова убежал, дела у него хватало. Отсмеявшись, Ласкан сказал, — Ладно, завтра вы можете быть свободны и уйти, куда пожелаете. — Почему именно завтра? — Неужели вы думали, что я вот так запросто вас отпущу? — Чтобы вы раньше необходимого срока смогли передать своему нанимателю все сведения, что сподобились почерпнуть из изувительного, я настолько наивен? — Понимаю, — склонил голову маг, — и согласен на такие условия временной капитуляции. — Сдайте ваши магические атрибуты, амулеты и накопители. — Я верну, — пообещал хитрец. В глубине души он был недоволен таким поворотом событий, надеялся на более длительное пленение мага и точно не собирался в конце его отпускать живым. Но ничего все еще может измениться. — Хитрец, будь добр. Когда закончишь, окажи помощь раненым и этому солдату тоже, — Ласкан указал на постановающего латника Маргрена. Бран молча кивнул, соглашаясь. Зурим. Механику хотелось рыдать, глядя на остатки големов. Восемь машин потеряли в схватке, причем две из этой восьмерки не подлежали восстановлению в замковой мастерской. Теперь разве что на запасные части пустить. С остальными тоже не все однозначно. В походных условиях без тестирования узлов что-то определенное трудно сказать. Имели повреждения и другие машины. Они казались незначительными и не влияли на самостоятельное передвижение, так что доковыляют своим ходом до замка, а там привести их в порядок будет проще. Настоящая проблема заключалась в следующем. На чем доставить побитых големов? Телег явно не хватит, и управлять сейчас ими некому. Часть вознец погибли, оставшиеся отказывались продолжать путь. Ко всему прочему добавились уничтоженные в бою големы барона Маргрена. Бросать такое ценное имущество — настоящее расточительство. Из частей трофейных машин вполне можно собрать парочку боеспособных. Может даже получится из этого хлама собрать еще что-нибудь путное или на крайний случай продать за ненадобностью. «Зурим, хватит глазеть на свои игрушки! Помогай снимать брони!» — потребовал подошедший десятник фиш. Десятник после сражения был не в духе, и огромный кровоподтек на пол лица не добавлял ему настроения. Умудрился пропустить удар кулаком с кольчужными вставками на перчатке. Хорошо, хоть нажав левой руке врага не оказалось, а то лежал бы сейчас вместе с погибшими. «Какие брони?» — между тем удивился Зурим. «Спроси, кто такой из подчиненных десятника мигом схлопотал бы в челюсть за тупость. Зуриму рукоприкладство не грозило, Фиш только зубами заскрежетал, выдохнув и молча ткнул пальцем в сторону ближайшего тела. Его милость приказал собрать все ценное, погрузить в фургон и трофейную обозную телегу побитого отряда. «Какой фургон?» — задал очередной вопрос Зурим. Фиш было вознамерился в сердцах сплюнуть, да треснувшая губа дала о себе знать, резкой болью заставив десятника скривиться. Молодой механик при виде перекошенной гримасы дядьки Фиша вздрогнул. Понял, что проверять глубину его терпения ему совершенно не хочется, поэтому бросил изучать останки големов и подошел к убитому дружиннику Маргрена. Зурим попытался стянуть кольчугу, но сил не хватало. Мертвец казался неподъемным, рядом с кряхтением примостился Фиш. — Я его подниму, а ты отстегни пояс, потом сымай кольчугу и сапоги не забудь. стоптаны еще для новобранцев в самый раз. И по карманам, полазай, вдруг деньга какая попадется. — Дядька Фиш, разве так можно мертвых обирать? — Вот умный ты, Зурим! Но дурак каких поискать! Взятая с врага добыча законным. многие ради нее в наем идут. — Все равно не по себе мне как-то. — Перенач думай об этом. — Это как? — не понял Зурим. А так, представь, что за долю от найденного ты купишь новые книги и справочники по своим любимым магическим механизмам, а брони оденут дружинники. Ты сейчас им жизнь спасаешь в будущем. Молодой механик представил сказанное и заработал активнее. Было по-прежнему противно, но теперь действия не так давили на совесть. Провозились относительно недолго. Граф Ласкан приказал подключить к мародерству големов. Тени, имея схожее с человеком строение сочленения рук и кистей, идеально подошли на эту роль. Молодой механик не одобрял такой подход своего господина, но не мог не признать, что дело ускорилось. Тела закапывать не стали. Барон Ласкан распорядился сложить погибших в рядок и оставить так, мотивируя тем, что наверняка вскоре появятся вражеские солдаты. Вот они-то и предадут погибших земле за Заодно погребение должно задержать врагов на какое-то время. Зурим также отметил, что маг, который почему-то оказался не связан, разгуливает среди них, будто так и надо, но быстро забыл про него, когда очередь дошла до его любимых машин. С големами провозились гораздо дольше, несмотря на то, что Бранхитрец непрестанно всех подгонял. Барон Ласкан тоже был взвинчен, но молчал. Видел, что и так все трудятся, не покладая рук. Взятый в бою фургон как, оказалось, принадлежал магу. Тот было поначалу возмутился, что его собственностью распоряжаются без его ведома, однако быстро поутик, когда господин барон подошел и перебросился с ним парой слов. К удивлению Зурима, магик даже начал помогать носить оторванные части големов и грузить их в реквизированный фургон. Выехали уже затемно. Зурим обрадовался этому решению: лучше вести лошадей по темноте, чем трогаться с места по утру и каждую минуту оборачиваться в ожидании погони. Хватит с него страхов, натерпелся. Дома за стенами уютно, и безопасно, хотя какое там безопасно времена нынче совсем сумасшедшие. И так все быстро меняется. Механик удивился пришедшим в голову мыслям. Каких-то несколько месяцев назад жизнь его текла размеренно и без потрясений особых, ровно до тех пор, пока молодой барон окончательно не пришел в себя. Как излечился, так словно подменили его, даже не знаешь, к лучшему это или к худшему. Зурим оглянулся на колонну шагающих големов и подумал, все же к лучшему». Когда бы ему еще выпала такая уникальная возможность стать кем-то большим, чем просто мальчишкой, немного разбирающимся в механизмах? Барон Маргрен Родовой замок Маргренов выглядел... Частью каменной креды и казался неприступным. Строители и архитекторы прошлого на славу постарались, возводя этот шедевр фортификации. Получившееся сооружение являлось скорее крепостью с чертами замка. Высокие толстые стены из плотно подогнанных каменных блоков упирались в скалы и внушали уважение многим как союзникам, так и неприятелям. Поверху могли, не мешая друг другу, шагать в ряд четверо защитников. Девять массивных башен выдержали за время службы четыре штурма мутантов, осаду имперским легионам и бесчисленное множество попыток захвата силами дружин соседей. Рва замок никогда не имел, его вполне заменял склон гряды с одной стороны и вздывающийся ввысь утес с противоположной. На самой вершине красовалась десятая башня. Она обеспечивала не только отличный обзор, но и препятствовала проникновению в замок особо настырных врагов, рискнувших взобраться по отвесным стенам скал. К слову, ее как раз и построили после того, как небольшой отряд мутантов поднялся на вершину и, спустившись на этой стороне, проник в замок, вырезал стражу на воротах и едва не открыл их. Лишь чудом солдаты успели предотвратить трагедию. В самом замке постоянно обитали около 500 человек, челядь, дружинники, не считая довольно многочисленных маргренов. Всего же за стенами при необходимости могли укрыться более двух тысяч людей. Запасов хватит прокормить такую араву в течение полугода. Жарес Маргрен по праву гордился своим домом и любил его. Он и раньше не жалел средств на благоустройство и оборону замка, а с недавнего времени на улучшение обороноспособности тратил практически все заработанные золотые кроны. Барон надеялся, что вскоре затраты окупятся сторицей. Его предки получили от императора эти земли за верную службу. На Нарграны столетиями охраняли свой участок границы от мутантов, в смуту смогли защитить владение от посягательств имперской армии, выстояли при нашествии орд тварей. Деяния владетелей прошлого просто взывают к ныне живущим сделать очередной шаг к величию рода и занять более достойное положение. Барон смотрел в окно кабинета, большое прозрачное, словно слеза, а не мутное, из вставок небольшого размера. Правда, застеклили пока что окна кабинета и спальни, и обошлось все в кругленькую сумму, но оно того стоило. Очередное наглядное доказательство растущего благосостояния владельца. Говорят, в далеком прошлом многие, даже не очень богатые люди, могли позволить себе подобную роскошь, однако прошлое не вернуть теперь иные времена». Когда-нибудь все окна замка приобретут кристальную чистоту. Не все сразу. Сначала нужно выполнить текущие важные задачи. Старший сын скоро женится во второй раз. Первую жену, Мелиссу, пришлось отправить назад к отцу, мелкому владельцу единственное достояние которого — древнее прославленное имя. Пошел на поводу у сына и позволил ему жениться по любви. Как результат, три выкидыша подряд». Хотя жаль, красивая была девушка, даже очень. Барон поймал себе на мысли, что при воспоминании о Мелиссе внизу живота потеплело от желания. Надо как-нибудь навестить бывшую невестку и оказать ей честь. Заодно и узнаю, чего так расстроился сын, — с улыбкой подумал барон. Младшего тоже пора женить, и невесту ему подыскали подходящую, из беднеющего рода Даралов. Братьев у нее нет, других наследников, кроме дочери, у барона Кира Дарала тоже нет, проверено. Так что после свадьбы отец невесты предстанет перед богами. До этого все уже готово. В итоге территория владения рода Маргарнов должна увеличиться на треть. И подданных по самым скромным подсчетам станет на 11 тысяч больше. И это без особых усилий и давления со стороны. Просто замечательно разыгранная партия. Существует вероятность, что смерть этого идиота Дарала вызовет подозрение и неудовольствие окружающих баронов на случай разных неожиданностей как раз и усилили дружину наемниками и шестеркой магов, так что особо рьяные и наглые не посмеют действовать против, остальные же пусть подавятся собственным недовольством. Единственное, что сейчас по-настоящему беспокоит, нездоровая активность мутантов. Разведчики докладывают, что у них там война. С одной стороны, это хорошо, пускай режут друг дружку, только как бы победители не возжелали продолжить веселиться на землях людей. Как раз этого в ближайшей перспективе нужно избежать. А тут еще юный Ласкан масло в огонь подливает. Даже имел наглость в Ротхолле старых големов закупить. Интересно, откуда у него золото? Голодьба ведь... Некоторые крестьяне и то побогаче выглядят. Опять, что ли, молочное дерево посадили? Ласканы всегда были настырны и наивные. Неужели этот мальчишка думал, что его действия останутся в тайне, и он сможет провести целую арарву големов в свой замок беспрепятственно? Но ничего, посланный отряд наемников хорошо экипирован, при поддержке мага и новейших боевых машин быстро докажет юнцу, кто в приграничье истинный хозяин. Если выскочка погибнет, то туда ему и дорога. Давно пора остатки владений Ласканов прибрать к рукам, устроить на севере опорный путь под контролем своего рода и посадить там капитаном старшего бастарда. И самому спокойнее, и незаконно рожденный предели будет, — размышлял Маргрен, рассматривая в окно, как конюх выводит в загон размять ноги чалую кобылицу. В двери кабинета осторожно постучали. Барон ухмыльнулся. Боятся слуги лишний раз потревожить хозяина. Репутацию он себе создал зловещую. Мало того, что вспыльчив и скоро на расправу, так иногда специально делал вид, что гневается. Ему нравилось, когда слуги от одного его взгляда вздрагивают и, не зная, какое последует наказание, томятся в страхе. Вот там принесло?» — рыкнул Маргрен в сторону выхода. Створка отворилась, и в кабинет, не переставая кланяться, вошел Сантис, новый личный слуга обороны. Предыдущего Маргрен отправил на постоянное проживание в самую захолустную деревню. «Не может подобающе гнуть спину при виде хозяина, так пусть на полях работает, не разгибаясь и радуется, что невредим остался». «Ваша милость!» — голос слуги дрогнул. Жорес Маргрен весь подобрался. «Видать, недобрые вести принес, раз так боится». — Говори немедленно. Чё жуёшь — Что, сопли жуешь? — рявкнул барон. — Посланный вами отряд разбит. Выжили только трое. — Что? Маргран побагровел. Волна гнева прокатилась по всему телу и застряла тугим комом в области груди. Захотелось размазать слугу по стене. Кулаки сжались и разжались. С трудом удержался от немедленной расправы над вестником. — Где эти трусы? — В допросный мой господин ответствовал Сантис и сжался в ожидании неизвестно чего. Барон, больше не обращая внимания на слугу, на его счастье бодро вышел в просторный коридор и направился в подвал. На нижних уровнях находились тюрьма и пыточные. Спустя час вышел оттуда хмурый и задумчивый. Мысли бурлили в голове, подпитывая гнев. Состояние усугублялось тем, что ему так и не удалось казнить наемников». Капитан дружины смог подобрать нужные слова и добиться свободы для солдат, чтобы удержать на службе многочисленных нанятых воинов. Фактически после разгрома большей части отряда и уничтожения големов, они уже ничего не могли сделать против Ласкана и его машин, тем более на его стороне сражался достаточно сильный маг. Он то ли убил, то ли пленил отправленного с отрядом Дайрина Орбана. При таком раскладе в глазах наемников бегство этой троицы вынужденный поступок трусостью в среде наемников не считался. Но каков щенок! Лишить меня части воинства и, самое главное, дорогостоящих големов! Нет, этого так просто оставить нельзя, и впрямь пришла пора покончить с последним ласковым. Сейчас, когда сила на моей стороне, никто не пикнет его защиту, накручивал себя барон. «Сантис!» «Сантис!» «Я тут, ваша милость!» «Найди капитана, передай ему приказ. Пусть собирает дружину. Завтра с утра выступаем!» «Слушаюсь, ваша милость!» Сантис согнулся в три погибели и уже было собрался исполнить указание, как услышал. «Нет, стой! Позови его в мой кабинет!» — передумал Марган. Он смог взять себя в руки. Не дело планировать военный поход на горячую голову. Каким бы вспыльчивым барон ни был, законченным идиотом он точно не являлся. А Сантис подумал, что скоро в замке будет не протолкнуться.